Глава 13. Движение против смуты. Первое. Несостоятельность национализма. Никакой триумвират не может обойтись без Цезаря. Реализации этого положения добивался Заруцкий, личность энергичная. Большинство ополченцев было в числе его сторонников. Он очень гордился приобретенным в Тушине боярством. Рассчитывая воевать и править по казацки, он перебивал на деле у Лепунова командование войсками и не оставлял мысли укрепить престол за сыном Марины, который жил с матерью в Коломне. Рязанский воевода Охотнее подумывал о кандидатуре шведского королевича, и даже Владислава предпочитал варенку, как в его среде величали маленького Ивана. Он пытался одержать верх своим авторитетом. На соборе казаки не имели большинства. Один из их отрядов состоял под начальством князя Трубецкого, Большинство начальников было из высшего и мелкопоместного дворянства. 30 июня 1611 года это собрание приняло ряд постановлений, входивших в состав целого плана административных, законодательных и политических преобразований, которые очень чувствительно сказывались на тех элементах населения, которых представлял сам Заруцкий. Вопреки его желанию, сначала покончили с политическим наследием второго лжедмитрия и Сигизмунда. Как известно в Тушине, в Калуге и под Смоленском претендент и польский король за счет Московии соперничали в щедрости, награждая чинами и пожалованиями всякого рода. Не объявляя их недействительными, служило и люди, заправлявшие собором, намеревались применить к ним установленную обычаем мерку. Другими словами, подобно тому, как сами московские государи часто проводили систему подравнивания, и они желали не звести преимущества, чересчур щедро награжденных к более приличному уровню. Эта мера лично задевала Заруцкого, получившего огромные поместья. В то же время намечались особые правила относительно всего казачества. Установлено было различие между ветеранами и новобранцами. Первые за свои деньги или по желанию за земельный надел должны были вступить в сословие служилых людей. Вторые казаки по ремеслу в узком смысле и крестьяне, вступившие под казачьи знамена, возвращались в прежнее положение, одни в своей степи, другие на пашню или в холопы. А это означало, что национальное движение, разбившееся, поддержанное и дошедшее до Москвы, обдуманным содействием народного элемента, теперь отрекалось от освободительного революционного начала, которое одно только и обеспечивало, Это содействие народа. Ведь для всей этой голодьбы, которую оно соблазнило и увлекло в ряды ополченцев, слово «казачина» означало «свобода и дележ поровну всех благ, которые предстояло завоевать». Деньги и власть. Второй раз этой попыткой восстановить порядок в пользу исключительно аристократических привилегий, революция отрекалась от присущего ей принципа. На долю других классов она оставляла лишь то, что оставляла для них новая категория привилегированных. Для исполнения задуманной программы, так как гражданская и военная власть сосредотачивалась в руках «Триумвирата», учреждались приказы по обычному порядку. И вот второй раз, не имея возможности овладеть столицей, стан ополченцев готовился перехватить у нее власть. Заруцкий подписал протокол постановлений, вернее, не умея писать, предоставил Лепунову расписаться за себя. Возлюбленный Марины, наверное, рассчитывал, что эти постановления – останутся мертвой буквой. Так и оказалось на деле. Затевать насущные государственные преобразования среди такой разрухи и при подобном составе действующих лиц было безумной дерзостью. Первыми нарушителями новых правил оказались даже не казаки. Случилось так, что некоторые из них были захвачены на месте преступления при грабеже. М. Плещеев, один из членов собора, не считаясь столько, что установленными судебными порядками, распорядился утопить виновных без всякого суда и следствия. Вспыхнул бунт. В этом превышении власти обвинили самого Люпунова. Он пытался скрыться в Рязань, но казаки вернули его в лагерь, и с той поры он сделался их пленником. Через несколько недель Настал его черед стать жертвой огульной расправы. Свидетельства опять говорят различно об этом прискорбном событии. Некоторые польские и московские свидетельства возводят вину на боярина Гансевского. Чтобы избавиться от самого опасного из противников, Гансевский будто бы решился на довольно-таки гнусный поступок. Подделал руку, и распространил за подписью Люпунова окружную грамоту сторонникам ополчения, должностным лицам в областях, чтобы они поступали с казаками, подобно тому, как только что поступил Полищеев. В настоящее время преобладает мнение, что документ этот был подлинный, содержавший только наказы согласно недавно выработанным собором постановлениям, но его превратно истолковали. Казаки не соглашались на них, они потребовали Липунова в свой круг, и триумвир был изрублен в куски. Заруцкий не присутствовал при этом, но общий голос называл его подстрекателем к убийству. А Трубецкой не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить его. На другой день после этой катастрофы, происшедшей 22 июля, 1611 года не осталось и следа от только что учрежденного правительства. Его сменило другое, где главными были казаки».